Диагностика по позвоночному столбу. Иосиф Бродский, 1940-1996. Из Альберта Эйнштейна. Петру Вайлю. Вчера наступило завтра, в три часа по полудни. Сегодня уже никогда. Будущее вообще. То, чего больше нет, предпочитает будни, с отсыревшей газетой и без яйца в борще. Стоит сказать Иванов, как другая эра. Сразу же тут, как тут, вместо минувших лет. Так солдаты в траншеи поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Там эпидемия насморка, там, как цветы не пахнут, и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья, и город типа доски для черно-белых шахмат, где побеждают желтые, выглядит как ничья. Так смеркается раньше от лампочки в коридоре И горную цепь настораживает, сворачиваемый вигвам, и чтоб никогда не ломиться заполночь на позоре, звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам. 1994 механизм посвящения самый разнообразный, сказал Бродский. Когда я спросил его об этом задолго до Эйнштейна, году в 90-м, скажем, показываешь стихотворение человека, он говорит: Ой, как мне нравится, посвяти его мне. Или как Ахматова сделала однажды. Просто сказала «это мое» и сама написала посвящение. Может идти от содержания. Идет от содержания. Бродский всегда интересовался языковыми новшествами. В его стихах полно жаргона, как ни у кого из больших русских поэтов. В разговоре, тем более, чувак, канать, хилять и тому подобное, лексикон его молодости. Новый сленг его тоже занимал. Помню обсуждение Слово «тусовка». Иосиф соглашался с его удобной многозначностью, хотя сам не употреблял. Порадовался каламбуру. «Не, тут только ипатьевским методом». «Чего? Ипатьевским, говорю, методом надо. Это как? Ипать? Ипать?» Развеселился от моей московской зарисовки. «Салон красоты тюсо. «Профессиональный татуаж, пирсинг». «Перманентный макияж, мезотерапия, ботокс, обертывание, все виды эпиляции, диагностика по позвоночному столбу». Рядом переговаривается пара. «Смотри, папик, по позвоночному столбу. Давай пойдем». Папик смотрит. «Ну ладно, можно». И вдруг страшно хохочет, почесывая голую волосатую грудь и что-то иное. «Не тюссо, имею в виду. Только, блин, осторожно». Несколько дней Иосиф отвечал на мои звонки. «Папик на проводе». Однажды я ему пересказал выражение, надолго не задержавшееся в языке, но тогда приведшее Бродского в восторг. «Ломиться на позоре», «ехать в общественном транспорте». «Тачку поймать не смог», «пришлось ломиться на позоре». Как раз в то время он доводил до конца Эйнштейновское стихотворение и вставил выражение в финал а в начало посвящение, Но главное все-таки в Эйнштейне надо думать отражение наших частых разговоров того времени, что и как происходит на родине или, по неизменной терминологии Бродского, в Отечестве. Именно об этом. Так солдаты в траншеи поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Не припомню телефонного или очного разговора в 90-е, чтобы Бродский не заводил речь о Ельцине, чеченской войне, вообще российской политике, Такую линию его острого интереса есть смысл отсчитывать от точки, которую принял он сам. В новейшей российской истории было время, когда казалось, что стихотворение «Пятая годовщина», написанное Бродским в 77-м к пятилетию его отъезда из России – принадлежит ушедшей эпохе. Но поэт видит резче и дальше. Пятая годовщина и теперь читается как репортаж. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик. Неугомонный терек там ищет третий берег. По сути, выпуск новостей нынешних, поскольку в 77-м терек не искал ничего особенного. Там при словах «Я за» течет со и звездка. Речь очень похожа о том, что называется творческой интеллигенцией. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. За четверть века предсказания о первом лице государства. И карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре. Бурные парламентские аплодисменты. Там вдалеке завод дымит, гремит железом, ненужным никому, ни пьяным, ни тверезом. Официально это именуется нерентабельное производство либо задолженность по заработной плате. Пятая годовщина, как водится в большой поэзии, не об этом. Главное — о поэте, о языке, о судьбе. «Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, За ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи-скрипи перо, переводи бумагу». Смирение и гордость, надежда и тревога, но ведь и о том тоже неизменным во все времена российской истории — Там говорят свои в дверях с усмешкой скверной. Бродский от этой усмешки и уехал. Помню, как на конференции в Петербурге, 2002 год, земляки поэта один за другим называли дату отъезда печальной, с чем соглашаться не хочется. Поэтический глобус Бродского беспрецедентно для нашей словесности равен глобусу географическому Нью-Йорк, Средний Запад, Мексика, Швеция, Париж, Англия и Новая Англия, не говоря о Венеции, Риме. Не места проживания или пребывания, а художественные события, равноценную Бродского явлению Петербурга-Ленинграда. «В каких рождались, в тех и умирали гнездах», — написал он не о себе, а о себе в стихах о Риме. «Усталый раб из той породы, что Зрим все чаще под занавес глотнул свободы». Отъезд 4 июня 1972 года был переездом из России в мировую культуру. Из тех питерских выступлений и многих других тоже, особенно после смерти, особенно после окончательного «не приедет, не приехал» выступает явственный, хоть и не непроизнесенный вопрос «Как относился к родине?» Трепетно, трепетно относился. Поэт, написавший в показательно несправедливой ссылке стихотворение «Народ», «Мой народ, терпеливый и добрый народ, да, я счастлив уж тем, что твой сын, путь певца, это родиной выбранный путь, вряд ли нуждается в мировоззренческих пояснениях». Здесь диагностика идет именно что по позвоночному столбу, по самой основе, богатейший русский язык, язык изгнанника Иосифа Бродского, гражданина Соединенных Штатов Америки, похороненного в Венеции. «Да, цветы там не пахнут, и скопление дурачья рекордное. Но берусь утверждать, как растерянный и застенчиво был бы счастлив Бродский, когда бы узнал, что его стихи участвовали в психотерапевтическом возвращении к нормальной жизни детей, переживших в сентябре 2004 года трагедию в Беслане. О том, как читала и обсуждала с бесланскими школьниками стихотворения Бродского, пишет учительница с пушкинским именем Эльвира Горюхина». А заглавив свои заметки, я твоя мама, я ничего не боюсь. Толкование сновидений Сергей Гондлевский 1952. Когда я жил на этом свете и этим воздухом дышал, и совершал поступки эти, другие нет, не совершал. Когда помалкивал и вякал, мотал и запасался впрок, храбрился, зубоскалил, плакал и ничего не уберег, и вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, никто, ни Кьеркегор, ни Бубер, не объяснит мне, для чего, с какой не растолкуют статьи и то сказать с какой такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной 1995 здесь как в изъяснении снов где единственный критерий безошибочен если внезапно чувствую что истолковано верно это оно «Значит, психоаналитик тонкий и понимающий, то, что он тебе рассказывает, на деле и приснилось, а не тот запутанный мультфильм, который запечатлелся в памяти. Мне-то ничего не снится. То есть по-научному так не бывает. Считается, что снится всем и всегда, вероятно, просто не запоминается. А когда запоминается, все ничтожно до обидного». Мои знакомые в своих сновидениях и Чеховыми случаются, Антон Павловичами, и президентами разных стран, и кинозвездами, и диковинными животными, а мое высшее достижение в конце 90-х, член какой-то украинской делегации на переговорах с российской. Ведь задолго до оранжевой революции посмотрел бы я на этого Фрейда. Сновидческая тупость, мне кажется, каким-то образом восполняется острой чувствительностью к языку, который тоже необъяснимая, неуправляемая, во многом подсознательная стихия — Болезненно трогают языковые проявления, фонетика, морфология, синтаксис. Да и вообще, все то, что бессмысленно проходит в школе, не подозревая, что это и есть гамма жизни, сама жизнь, непосредственнее и ощутимее всего действует звучание улицы. Но литературный язык тоже. Прозы еще приближеннее стихов. Лексикон Гандлевского первого порядка «Без поиска экзотики». Но выбор слов и словосочетаний таков, что ощущения новизны неприходящие. Вот в этом стихотворении ощущение настоящести истины возникает в первую очередь от безукоризненного подбора глаголов действия состояния. «Ага, соображаешь, всем этим и я занимался». И еще как. Еще от искусно выстроенного косноязычия, простонародного лепета, интонации неуверенности, в которой только и выступает «правда». С какой не растолкуют статьи и то сказать, с какой такой. Потому, наверное, мне мешают в этих стихах Кьеркегор и Бубер. Нечего знаком культуры делать в путанной искренней исповеди, но раз поэт поставил, значит надо. Наверное, есть другие методы, и жизнь учит разному, но у меня уже иного не будет. По слову «изъявлению» определяется «человек».